Последние строчки сообщения заставили меня истерично заржать. Можно подумать, раньше, увидев меня, этот треклятый ледачий полез бы ко мне лобызаться. Тфу! Напугаля ежа голым задом. Фух, успел, успел мать твою так. Как жить-то хорошо, товарищи. Вот кто бы знал. Вить, ещё бы чуть-чуть и всё, поминай, как звали. Отправился бы следом за кабаном. Внизу, буквально в 3 м от меня, раздавалось разъелённое ворчание и пыхтение РБ. который всё никак не мог смириться с тем фактом, что до меня ему не добраться. Для его конечности выступы и трещины были слишком уж мелкими, повторить мой трюк у него точно не выйдет. Я снова вышел сухим из воды. Меня накрыло таким конкретным приходом, какого я не ловил уже очень давно. Зубы стучали, кровь колотилась в висках. Ещё минут 5 лежал на камне, приходя в себя после этого смертельного аттракциона и слушая недовольный рёв ледащаго. ругал себя за глупости и ребячество, на чём свет стоит. И правда, каким местом думал, когда решился на подобное, уму просто непостижимо. Придя в себя, я огляделся в поисках дальнейшего маршрута движения. Как бы мне тут заперти не оказаться под охраной этого рейдбосса. И не сбежишь никуда, так и будешь на солнышке вялиться. К моему несчастью, выбраться отсюда возможности вправду не было. Я задрал голову и стал рассматривать вертикальную стенку, примыкавшую к уступу, на котором я сидел. Весь массив скального образования изрезали трещины и уступы. Интрузивная порода за века подверглась суровой эрозии. Под действием времени, воды и ветра она активно разрушалась, образовывались пустоты и ёмкости. При определённой доле ловкости, наверное, можно было бы перебираясь с одного уступа на другой, подняться наверх. Если ты профессиональный скалолаз, и у тебя есть специальное оборудование для подъема. Познания мои и навыки скалолазания ограничивались подъемом на весьма скромную 7-метровку в городском развлекательном центре. Радиоактивные пауки в детстве меня тоже не кусали. Поэтому лезть на 20-метровую высоту по неподготовленной трассе и без страховки что-то меня не особо тянет. Увольте. Проще сразу вниз к ледащему сигануть. Быстрее и проще выйдет. Мучительные поиски выхода не давали результата. Внизу души губка банаубивец, вверху недоступная для меня каменная стенка, и ещё этот треклятый моб ревел благим матом, словно резаный, совершенно не давая собраться с мыслями. Злился я по большей части на себя. Монстр-то что? Он тупой как пробка, а я вроде как умный. В теории, по крайней мере, а на практике сижу тут как дурачок и бежать мне некуда. Чтобы хоть как-то успокоиться, я решил разобраться с нагрудником. Не зря же подставился хоть узнать ради чего. Мой трофей выглядел очень солидно. Теснёная кожа тёмно-зелёного цвета, анатомический нагрудник. Грудная пластина сплетена в два косых слоя из кожи очень качественной выделки и дополнительно укреплена медной клёпкой в стыках. Судя по всему, в нём есть ещё и третий внутренний слой из тонких металлических пластин. Защита от проникающего урона вроде стрел и дротиков, видимо, На солнечном сплетении стальное озерцало травлёная медью. Снизу языки с ромбиками меди, прикрывающие пах и бёдра. Поколдовав немного, я прикрутил к нагруднику плечевую пластину медвежьего оберега с левой стороны под щит. Он как раз подходил по форме. Пластина легла как родная, с лопатки на ключицу полностью прикрыв плечо. Она лишь немного отличается по цвету, а в остальном как тут и была. Даже бронзовая защелка для плаща в виде медвежьей морды на ключице смотрится довольно органично. Экипировал нагрудник, примеряя его под себя. Тот словно по волшебству подстроился точно под мои параметры и сел как влитой. С за неимением зеркала открыл инвентарь и полюбовался куклой своего аватара. Покрутил ее, разглядывая со всех сторон и заставляя совершать разные движения. «А что? Смотрится более чем внушительно». И как-то даже и единообразно, что ли. Несмотря на то, что доспехи, оружие и многие аксессуары не выбирались исходя из какой-то определённой цветовой гаммы, всё это слилось в едином коричнево-зелёном ансамбле, тускловато поблёскивая медью и бронзой клёпок и щитков. Всё вписалось и пельта, и пояс, и крушитель тоже. Сразу видно, что это экипировка воина, а не дешёвого франта. И даже не без определённого сурового шарма. Красота. Ладно, внешне полюбовались, теперь заглянем внутрь, потому что для меня содержание всегда было важнее внешнего вида. Полный проклёпанный кожаный нагрудник доспеха лешего. Требования: силы 55, ловкости 40, разума 30. Выбранная стезя: пятый уровень и инициация стихии персонажа. Защита 90 единиц. 5% игнорирования любого физического и магического урона. Плюс 100 пунктов здоровья, плюс 5% общего показателя физической защиты. Увеличена защита от проникающего урона стрел и копий на 10%. Нагрудник имеет два слота для крепления наплечников. Также нагрудник Лешего дарует вам медленное восстановление здоровья. Плюс 50 пунктов здоровья, плюс 5% бодрости каждые 120 секунд. Внимание, вы собрали полный комплект доспехов Лесного Лешего. 4 предмета из 4. Произведён перерасчёт требований показателей от каждой вещи в отдельности и суммарный бонус набора. Показатель защиты 132 единицы. Требования: сила 70, ловкость 40, разум 30. Уровень персонажа не ниже 5, выбранная стезя и инициация стихий. Плюс 100 единиц здоровья, плюс 10% к скорости атаки. Урон всем лесным животным увеличивается на 15%. Урон любому виду отрицательной нечисти плюс 15%. Скорость перемещения персонажа плюс 15%. Плюс 5 характеристикам силы, ловкости и мудрости. 5% игнорирования любого типа урона. Увеличена защита от проникающего урона. Стрелы копий на 15%. Получен четвертый уровень бонуса набора. Плюс 500 единиц здоровья, плюс 250 единиц маны. Вы получаете прибавку к восстановлению жизни плюс 1% от общего запаса здоровья в секунду. И плюс 15% от общего запаса бодрости в минуту, плюс 12% общей физической защиты. Все типы стихийной и магической защиты увеличены на 6%. Внимание, бонус активен только если на вас надеты все четыре предмета из набора. Также набор брони Лесного Лешего дарует своему хозяину следующие предметные умения. 1. Лесной плющ 2 уровень. Все враги в радиусе 5 метров от вас на 30 секунд привязываются корнями лесных растений к месту, где они находились в момент активации умения. Нельзя применить на голых скалах, в воде или в воздухе. Все враги, попавшие под заклятие, получают проклятие и давитое лоза. Минус 5 хп теряется каждую секунду. Физическая и элементная защиты, уклонения и навыки защиты понижены на 5%. Перезарядка умения составляет 15 минут. Два. Лесной призрак пассивное умение. Вы получаете свойство сидного лесного камуфляжа. 3. Кошачий глаз. Вы способны видеть в темноте и сумерках. 4. В доспех интегрирован наплечник оберега медвежьего духа. Один из двух слотов занят. Предмет наделён предметом умением Аура звериной силы. В экипированном состоянии его обладатели и все союзники в радиусе 10 м получают бонус плюс +5 к показателю силы и здоровья. 1% регенерации общего запаса и здоровья и бодрости в секунду, а также плюс 10% общего запаса силы и бодрости. О, да, я ждал этого момента. Моя удача вновь не отвернулась от меня. Мой тёмный геймер забился в экстазе, словно приняв самую большую в мире дозу героина. Я, подобно туземцу с далёких тропических островов Тихого океана, исполнил племенной танец на вершине скалы, потрясая щитом и топором. И исполненный безумного наслаждения крик разнёсся над окрестностями будоража звере и птиц. Внизу, в паре метров от меня, моему воплю вторил трубный возглас летающего. Но сейчас я чехать хотел на него с высокой крыши. Сейчас мне всё было абсолютно нипочём. 10 минут меня не отпускала сказочная эйфория. Как я обожаю такие моменты. Наверное, именно из-за них я и стал фанатом VR онлайн-игр. Моменты, когда все твои многодневные труды, пот и кровь приносят свои плоды, ты чувствуешь себя самым счастливым человеком на земле. Кто-то скажет: "Это же виртуальные предметы. В реальной жизни от них нет никакого проку". Плевать. Для меня это один из лучших моментов в жизни, и мне всё равно, кто и что обо мне подумает. Я счастлив здесь и сейчас. Остальное значения не имеет, и я руку дам на отсечение, что каждый геймер поддержит меня целиком и полностью. Когда меня малость отпустил эмоциональный накал, я открыл окно характеристик персонажа и некоторое время любовался своими обновившимися статами, которые сейчас выглядели следующим образом. Самаэль, 6 уровень, стезя сила, класс щитник. Атака 90. 75 единиц физ. урона плюс 15 единиц урона огнем. Физическая защита 222. Магическая и стихийная защита. Земля 22%. Воздух – 7%, огонь – 12%, вода – 12%, силы природы – 0%, силы смерти – 0%, яд – 0%. КП – 1748, МП – 800, сила – 84, в скобках – 72, ловкость – 56, 50, разум – 60, 55, общий запас сил – 1600, бодрость – 170. Вдоволь налюбовавшись, я перешел в инвентарь. И уставился на плесневей кровопийцы, думая, что делать. С одной стороны, его иссушение читерский чит и адский ад в одном флаконе. Но вот кровь гуля эта бяка прилично снижает мои характеристики, но по сравнению с иссушением дабов гуля прилично меньше, и к тому же совершенно не мыслями вампирик. Мои глаза зацепились за описание иссушения. Физический урон. Хмм. Физический урон. Чёрт меня дери, я идиот. Что было силы, я хлопаю себя по своему тупому лбу и лезу у настройки. Так, вот оно. Я кидаю единичку в шипы и подхожу к самому краю уступа. Внизу, опасно близко, по-прежнему беснуется летащий. Он все так же в боевой форме. Серповидные лезвия, которые язык не поворачивается называть когтями, скребут по краю утеса, но лишь высекают искры и каменную крошку. Не предназначен этот тип монстра для лазания по вертикальным поверхностям. Я сажусь на колени и начинаю наблюдать. Тварь так близко, что меня окатывает жутким смрадом из его клыкастой пасти. Но я терплю. Это ничего. Зато на баре противника появилась иконка моих шипов. Так. Теперь интегрируем на плечни кровососа. Вот. На заморыша упало проклятие и сушение, которое на 30% снизит физзащиту противника. И настолько же поднимет урон моих шипов. А это значит, процесс пошел. Наверное, до такого изоверского способа убийства рейдов в этом мире ещё никто не додумывался. Правда, моё здоровье тоже понизилось, причём довольно сильно, до 1398 хитов. Я потерял ровно 350 хитпоинтов. Да и тонус бодрости немного просели. Ладно, выбираем меньшее из зол, придётся с этим мириться. В принципе, за счёт общих бонусов своего свежесобранного сета и эффекта чекана, дающего ещё 10% сверху, Я минимум на шесть сотен хитпоинтов обгонял любого игрока своего уровня. Таких плюшек не имевшего. Так что потеря трехсот хитов в обмен на вампирик и снижение вражеской защиты на треть, на мой взгляд, вполне разумный размен. Я усмехнулся про себя. Какой-нибудь вороже или знахарь за лишние триста пятьдесят очков здоровья удавился бы. А я, как ни в чем не бывало. Смех, да и только. Успокоив свою жабу этими доводами, я закрыл тему. Я обратил внимание на летающего. Тварь, поначалу не обращавшая внимания на смешной урон от шипов, теперь ерила всё больше. Она даже пробовала подпрыгивать на своих явно не предназначенных для этого кривых лапах. Я первое время испугано шарахнулся от этого движения, но сейчас освоился, поняв окончательно, что для летающего полностью недоступен. Видимого эффекта на баре я пока что не заметил, но это ничего, время у меня есть. Можно сказать, в такой ситуации это условно неограниченный ресурс, потому что больше мне расплачиваться нечем. День тихонько клонился к вечеру, но времени у меня до полной темноты ещё предостаточно, часов 5 примерно. Чтобы хоть как-то скрасить унылое ожидание и отлечься от мерзопакостной морды лица моба, беснавашившегося практически на расстоянии вытянутой руки, я собрал весь валежник на уступе, которого тут было довольно много. Видно ветром сверху накидало. Да и из соседних елей обломков ветвей нападало. Дотянулся и срубил усохшую смолистую сосенку, выросшую на маленьком уступе слева от моего пристанища. В сумме топливо оказалось прилично. Поколдовав с крушителем или шайником с еловых лап, обычно называемым чертовой бородой, я таки развел костерок. Горе-путешественник даже огниво не завел. Хотя на кое мне сдалось оно, если мой топорик справляется лучше всякого огниво. Вынул из инвентаря небольшой котелочек. Вчера, когда покупал инструменты у Булата, озаботился, пример запасливая забавы напомнил. Наполнил его колодезной водой из кожаного бурдьюка. Этот архаичный сосуд дожидался своей очереди ещё с самого момента моего появления в Бэкворде. Правда, при появлении он в моём инвентаре валялся пустым и сухим, словно Сахара. Но пока мы были в роще забавы, я его наполнил из чистого, как слеза родника, словно чувствовал, что пригодится. Теперь вот и вправду пригодилось. Надо бы ещё поясной флягой обзавестись. Ползать каждый раз в инвентарь, когда тебе хочется попить, утомляет. Верно. Уж что ж то? А о бытовых мелочах, которые могут понадобиться путешественнику при ночёвке под открытым небом, я был осведомлён как никто. Спальный мешок у меня теперь есть. Спасибо хозяйской шкуре и Булату не поленившемуся эту шкуру потрепить. А вот походным одеялом пока не обзавёлся. Ну да ладно. Не собираюсь я ночевать на этом голом камне. И ужин готовить я тут тоже пока не планирую. Перекусить я могу и вяленым мясом, целый брикет из полосок которого я предусмотрительно прихватил в корчме и сейчас полномерно изводил их запас. Но костер с водой мне понадобился для занятий алхимией. Выгрузив из инвентаря уже прилично загруженного, надо отметить, набор начинающего алхимика, и я принялся вникать в процесс. Руководство для алхимика-новичка, врученное мне возгарем, Было очень простым, можно сказать, примитивным. Ребёнок бы даже разобрался. Хотя, может, именно с этим расчётом он и был написан, кто знает. Чтобы получить зелье первого круга с одним эффектом слабого действия, нужно было провести определённый ряд простых манипуляций. Хочешь лечебное свойство зелья? Растолки в ступке, промой кипячёной водой, отcedи и вскипяти, охлади. Всё, готово к употреблению. После прочтения передносом выскочило системное окно. Внимание! Получены начальные навыки алхимика. Получена производственная профессия алхимик-новичок. Теперь вам доступны к изготовлению зелья начального уровня. Алхимик-новичок получает бонус в виде плюс 10% к эффективности изготавливаемых зелий, 20% вероятности при создании зелья получить дополнительное свойство эликсира, затраты алхимических ингредиентов минус 5%, вероятность испортить зелье минус 50%. Скорость создания зелий увеличена на 20%. Текущий шанс создать диковинный эликсир 1%. Редкий эликсир 0,2%, и невиданный эликсир 0,1%. Что же, не зря я потратил свои медики и возгоря, бонусы от алхимии первого уровня вполне себе ничему. Ладно, перейдём от теории к практике. Но, как оказалось, это только на словах просто. «На деле же я под раздражающие вопли ледащего, морщаясь от дыма и довольно резких запахов катализатора и возгонок, запарывал зелье за зельем. Вот тебе и минус 50% шанс испортить зелье. Может, я что-то делаю не так? А хрен его знает. Спросить все равно не у кого. Разве он у ледащего? Только сомневаюсь, что он мне поможет. Больно уж у него морда туповатая. Так что будем учиться методам проб и ошибок». Благо, ингредиенты для экспериментов у меня были. Что-то упало с хозяина, что-то я подобрал с волков, волчьей паде и из зомбарей, отиравшихся в тамошней пещере. Кое-какие растения и грибы я собрал в роще забавы, по ее же настояниям. Весьма разумным, кстати. Спустя полчаса опытов, перемежающихся изучением советов для начинающих алхимиков, я оторвался от колб и ступки, чтобы посмотреть на своего зловещего охранника. А вот тут определенный прогресс был. За прошедшие 40 минут у моба растворилось примерно четверть здоровья. К тому же я обратил внимание на то, что у меня вот-вот подрастет уровень шипов. Тогда прогресс должен пойти быстрее. А еще несомненным успехом моего изуверского опыта было то, что ледащий окончательно и бесповоротно распрощался со своими и без того невеликими мозгами. Тупой как турецкий валенок, моп никак не мог понять, что для того, чтобы избавиться от крайне неприятных ощущений, ему всего-навсего нужно чуток отойти от ненавистного меня, тогда я буду обречён. И рано или поздно сам к нему спущусь. Но этот кусок мяса с садистскими наклонностями только и рядился всё больше и не прекращал своих попыток залезть ко мне в гости на блины. Ну и пусть старается, мне только на руку. Потому что эти попытки медленно, но верно опустошают его запасы. Сейчас уничтожены уже на 30% от максимума. Когда я прервался ещё через час занятий по весьма прозаической причине того, что у меня кончились ингредиенты, шипы перешли на второй уровень и на пылесосели ещё 6% от текущего. Теперь они жалили уже по 7 единиц физурона на площади с трёхметровым радиусом, а ледачий распрощался уже с половиной своего здоровья. Его регин давно уже не справлялся с получаемым уроном. А ещё появился наконец ощутимый результат от моих мучений с алхимией. Нет, зелья не стали лучше, а я не постиг тайных знаний этой загадочной науки. Напротив, с зельями всё обстояло очень печально. Большую часть я испортил. Те, что более или менее соответствовали требованиям руководства, лично у меня вызывали множество вопросов. Зато разум поднялся на единичку, повысив мою ману до круглых 8 сотен. А это был несомненный успех. Но внезапно обнаружились и минусы моей ситуации. Я обратил внимание на то, что вокруг понемногу стали сгущаться сумерки. Время поджимало, и я вспомнил рекомендации Данка о том, что ночевать под открытым небом крайне нежелательно. Решил выпить свои зелья, ну так, чисто в интересах науки. Из двух десятков флаконов отобрал те, которые могли хоть какую-то пользу принести в будущем. Вроде слабого горького зелья восстановления сил или слабого сомнительного зелья маны. и убрал их в инвентарь, оставив лишь явный брак. Придётся побыть самому себе под опытным кроликом. Решил начать со слабоутошнотворного зелья хамелеона. В первый момент увидел, что контуры моего тела расплываются и сливаются с окружающим пространством, и я даже обрадовался. Приятно осознавать, что ты пыжился не зря, и видеть прямой результат своих трудов. Но потом до меня моментально дошло, что тошнотворным это зелье система обозвала совсем не просто так. проблевался я так знатно, как не тошнило меня уже очень давно. Желудок выворачивало мучительными спазмами так, что ноги начали дрожать. Весь обед и завтрак из меня вылетели, словно струя бранспойта пожарной машины. Причём, судя по всему, это были вчерашний завтрак и обед. Если не позавчерашний. Самое интересное, что вся эта феерия красок и запахов досталась низу, стоящему ледащему. Тот от такого неуважения к собственной персоне взвылокивал чара позорный и стал лапами очищать скверну со своей изгаженной морды. Но в итоге добился он лишь того, что исполосовал всю морду собственными же когтями и оттяпал себе половину уха, сбив убывающий бар ХП еще немного. А я, забыв про недавние эксперименты, с интересом посмотрел вниз. И если бы взглядом можно было бы убивать, мой сосед, думаю, поставил бы рекорд по количеству вариантов умерщвления моей драгоценной тушки. А если бы он умел говорить, то наверняка обложил меня таким многоэтажным матом, что верхний этаж этой конструкции можно было бы наблюдать и за тысячу верст отсюда. Но мой вольный или невольный товарищ говорить не умел, и визуальное убийство тоже пока не освоил. Он лишь буравил меня ненавидящим взглядом и скулил с такой тоской и негодованием, что у меня мороз по коже шел. Здоровье его, между тем, свалилось уже в оранжевую 40-процентную зону. Как говорил один известный сатирик, смеркалось. Сумерки уже основательно и серьезно начали укутывать землю. Я, чтобы хоть как-то себя занять, очистил инвентарь от всякого мусора, который набивался туда из-за функции автоподбора. Здоровье босса, между тем, опустилось до 20%. Я понял, что больше не могу себе позволить тут сидеть. Начал готовиться к спуску вниз. Мне совсем не хотелось доводить до рукопашной наши следащим взаимоотношения, в отличие от него само собой, но выбор у меня был невелик. Интуиция мне подсказывала, да даже не подсказывала, а натурально вопила о том, что дольше тут оставаться мне никак нельзя. А своей интуиции я привык доверять. Заметив мои приготовления, РБ воспрянул духом. Он уже не рычал, как прежде, а скулил и метался вокруг скалы. Я даже думал пару раз, что он выйдет из зоны действия шипов, и тогда капут. Но нет, обошлось. Когда его барс валился до 20%-ного порога, его тело покрыло кроваво-красная аура, тоже явно не сулившая мне ничего хорошего. Но выбирать не приходится. Я вынул три факела из инвентаря, которые там валялись ещё с похода в пещеру Волчий Пади, запалил их от прогоревшего костра и сбросил два вниз для лучшего освещения. Третий пока оставил в руке. Ледащий, на мой взгляд, даже дыхание затаил в ожидании чуда, боясь глазить, наверное, и сготовился словить меня прямо на лету. «Только я не такой остолоб, как ты полагаешь. Так я тебе в твои лапы и дался. На-ка, друг мой ситный, в морду факелом. Не нравится, скулишь». Пока тварь сбивала пламя с занявшейся щетины на голове, я разбежался и прыгнул вниз, выстояв чекан. Но РБ дернулся, и мой замысел немного не удался. Я планировал на лету врубиться клевцом под лопатку и распустить межрёберную мышцу своим весом. Клевец скользнул по лопатке, разорвав на ней мышцы, но сильно не углубился, и я кубарем перелетел на спину монстра и перекатившийся словно мячик, скачил на ноги с той стороны. 17%. Лидащий, торжествующе взревев, рванул ко мне с такой скоростью, что даже взрыл задними лапами дёрн и лесную подстилку. Я в последний момент успел уклониться в сторону И нырнул прямо под расставленные словно для объятий верхние конечности, сделал под левой подмышкой глубокий разрез лезвием своего оружия. Чат! Запах горелого мяса и брызги крови вновь полетели в разные стороны. А сразу следом развержённый рёв промахнувшегося существа. 12%. Он уже не прёт на пролом. И сушение и собственные физкультурные занятия основательно опорожнили его запас сил, и он элементарно устал. Но злоба его по отношению ко мне стала ещё больше. Делаю вид, что хочу проскользнуть под его левой раненной рукой внутрь, а сам кидаюсь вправо. Но он разгадал мой манёвр, и в полёте меня встречает смертоносная гребёнка его конечности. Страшный удар попадает в грудь и вышибает дух. Меня отбрасывает на стену утёса, и я до полного букета ударяюсь об него спиной. Лежу на земле, пытаясь прийти в себя. Только заметно подросший после экипировки нагрудника показатель физической защиты уберег меня от тяжких телесных. Но досталось все равно прилично. Я хватаю губами воздух, пытаясь нормализовать дыхание. АРБ уже не торопится. Он видел, что достал меня. И подходит не спеша, давая разглядеть свой темный, не сулящий ничего хорошего силуэт на фоне полоски закатного неба. Когда он подошел ко мне и замахнулся, чтобы покончить с жалкой букашкой, Что отравляла его жизнь последние несколько часов, я поднял пеету и поджал ноги, полностью спрятав своё тело за щитом. Какое счастье, что у меня именно лунный щит, а не какая-нибудь коплевидная хрень. Я, мать его, черепаха тортила. Монстр не может понять, куда я делся, и начинает наносить хаотические удары прямо в щит. Он чудовищный силён. Моё здоровье стремительно падает. Оно уже в жёлтой зоне. А ведь это жалкие крохи, оставшиеся от заблокированного щитом удара. Левая щитоносная рука едва удерживает удары. И в этот момент я вижу его огромную, поросшую серой шерстью стопу совсем рядом со своей рукой, все еще сжимающий чекан. Из этого положения не нанести серьезного замаха. И я делаю даже не удар, разрез. Но мой добрый крушитель уверенно подрубает какую-то связку на уродливой ноге, и та подгибается. «Совсем чуть-чуть, но этого довольно». РБ, в этот момент сделавший широкий замах для сильного удара, теряет точку опоры вместе с равновесием и неловко валится. «Это мой последний шанс, и я вскакиваю, как подброшенный. Ледащий пытается меня схватить из лежачего положения, но я пропускаю его конечности мимо себя и делаю широкий от души выпад, траектория которого заканчивается прямо в грудной клетке чудовища». Уже привычный звук шипения о горящей плоти и закипающей в ране крови. 9%. Удар по выставленной конечности срубает кисть. 6. Мощный, словно я рублю дрова, удар в брюшную полость. 2%. Монстр размахивает своими конечностями в последней попытке достать своего мучителя, но я уже замахнулся и опускаю лезвие на толстый череп. Раздаётся влажная хруст, и чекан застревает в ране, вскипятив в твари мозги. Набарил ледащего 0. Монстр хрипит и сучит лапами. Я отхожу и пережидаю агонию, оставив топор в черепе. Не хватало ещё тут глупую рану после всего получить. Ждать, впрочем, недолго. Вы убили порабощённого 8-го ледащего. 10-й уровень, рейд босс, модификатор здоровья х5, сила атаки х5. Получено очков опыта 18.000, плюс 50% опыта от благословения богини Мокоши. Получен 7-й уровень. До следующего уровня очков опыта 14593. Получено очков характеристик 4. Получено очков навык 1. Желаете изучить новые навыки? Поскольку вами в одиночку убит рейдовый босс, вы получаете достижение Титан первый уровень. Урон по рейдовым боссам увеличен на 5%. Защита от атак рейдовых боссов повышена на 5%. Опыт и шанс выпадения трофеев с редких и элитных противников увеличен на 7%. Внимание! Обновлено задание Лесной дух. Вернитесь к лешему и расскажите, что порабочённый ледащий уничтожен. И ещё во время схватки я обратил внимание на то, что моё просевшее здоровье почти полностью восстановилось. Видимо, я его отвампирил, пока добивал ледащего в конце. Неплохо так. Больше трети бара здоровья заполнил всего за несколько секунд. Кстати, не удивительно при моём уровне, помноженном на иссушение. 11%, из которого после каждого удара возвращается мне назад. Крен я этот на плечник сниму. Ну, а упавший level up восстановил оставшиеся. Новый уровень не вызывает во мне почти никаких эмоций. Я лишь автоматически вновь вкладываю характеристики в ловкость и тут же об этом забываю. Смутное беспокойство, данившее меня прежде, сейчас со скоростью горного потока, спугшего после бурных дождей, перерастает в основательную такую тревогу. Собираю не глядя трофеи и зачем-то подбираю отрубленную в конце конечность монстра. Поднимаю потухший факел, но зажигать его не спешу. Что-то мне подсказывает, что делать этого не стоит. В вещах у землянки роюсь на скорую руку. Нет времени, да и нет там ничего такого, чтобы привлекло моё внимание, а таскать горы хлама на себе сейчас мне не с руки. Нет столько свободной переноски и идти прилично. Маркер горит зелёным пятном на стремительно темнеющем горизонте. Я поспешно переставляю ноги по болоту, стараясь не зайти в сумерках тропы и не провалиться в одну из бочажин топких окан на теле Марии. В надвигающихся сумерках, благодаря кошачьему глазу, я передвигаюсь довольно быстро, не натыкаясь на кочки и нигде не тормозя. Уже полностью стемнело, но я относительно неплохо видел всё вокруг метров на 30. Правда, картинка размыта, Оттенки всё больше были фиолетового, голубого и синего цветов. Да и мелких деталей в такой подсветке особо не разглядишь, но к этому можно привыкнуть. В любом случае, так много лучше, чем ползать в темноте подобно слепому котёнку, проваливаясь в ямы и запинаясь за корни кривых болотных деревцев. Без него я уже даже руки свои с трудом бы смог разглядеть, да и без карты, встроенной в интерфейс игры, в этой сине-фиолетовой мути я заблудился бы гарантированно. Передвигаясь таким образом, уже на подходе к острову Лешего, я наткнулся на кое-что интересное. На окраине болота тускло сверкали белым светом какие-то неясные пятна света. Как я ни спешил, но меня это явление заинтриговало. Я зашагал напрямую по болоту, обходя водные окна. При приближении к ним я увидел, что свет испускают потрясающие по своей красоте цветы. Свет лился из их раскрытого жёлто-бордового венчика, росеи на мареолом, распространяясь вокруг. Дивный аромат этих цветов был настолько силён, что перебивал гнилостный запах и торфа. Даже не верится, что среди этого дурного болота может расти такая красота. Я, не удержавшись, прикоснулся пальцами к яркому венчику, с своей формой напоминающему башмачок или даже скорее колошу ведьиватой формы. И тут случилось нечто неожиданное. Как только моя рука коснулась цветка, стебель с хрустальным звоном переломился в середине, и я ощутился у меня в руках Внимание, обновлено задание Ночной цветок. Вы собрали цветущий побег растения Венерин башмачок. 1 из 5. От неожиданного появления системного окна я чуть не выронил сорванный побег на землю. Так вот, что за цветы тут ночью распускаются? Ну что же, очень, кстати, хотя бы не зря сюда притащился в потёмках. Я принялся шататься по болоту, увязая в грязи и хлюпая жижей в болотных лужах, внутренне поторапливая себя самого. Градус тревоги рос. Через несколько минут у меня выскочило сообщение о завершении сбора, рекомендации по возврату и сдаче квеста в Озгарю. Я в торопях, сорвав еще несколько побегов для себя, выскочил, наконец, на остров и потрусил прямиком к пню, на котором днем оставил Лешего, но там его не было. Я чертыхнулся, а в следующее мгновение у меня чуть не случился инфаркт миокарда. За моим плечом прямо из ниоткуда возник косматый образ Лешего. Выругавшись в сердцах, я перевел дух. А я думаю, кого черти носят ночью по моему болоту. А это ты? Ты чего тут забыл-то, садовая голова? Я без слов вынимаю из инвентаря отрубленную культю ледащего и демонстрирую лешему. Тот отшатывается в испуге, а потом у него отваливается челюсть. Не метафорически. Да ты, ты что? Один его разделал? Голос его словно мед для моих ушей. Но меня сейчас его изумление не волнует совсем. Внимание! Завершено задание «Лесной дух». Получено очков опыта 5500, плюс 50% опыта от благословления Мокоши. Очков опыта до следующего уровня 9093. Получено денег 3 медных гривны. Повышена репутация с лесным лешим, плюс 80 единиц. Повышена репутация со всеми положительными и нейтральными лесными духами плюс 5 единиц. Никак уж я не думал, не гадал, что ты пойдёшь в одиночку ратоборствовать. Леший задумчиво теребит свою кудлатую бороду. Но такое деяние должно быть и вознаграждено соответствующе. За выполнение сложного задания лесным лешим вам даровано умение единения с природой. На 60 секунд все показатели здоровья, маны, бодрости, энергии, защиты, атаки и уклонения, а также базовые атрибуты силы, ловкости и разума повышаются на 20%. На время действия умения вы получаете 10% вашего базового урона как дополнительный урон случайным атрибутом воздухом, землёй, огнём или водой. При активации дополнительно восстанавливается 60% здоровья, 40% маны и 20% бодрости. Перезарядка умения 1 час. Выскакивает оповещение о сдаче квеста и о награде, но я сворачиваю его, даже не глядя. Мне сейчас не до этого. Послушай, щитник, смог ты меня удивить. Не хотел я говорить, но теперь вижу, что могу на тебя положиться. Есть у меня для тебя деликатное поручение. Касается оно и тебя тоже. Вот из-за этого касается. Он стучит ногтем по наплечнику упыря кровопийцы. Доступно задание Дело давнее. Принять? Да, нет. Быстро жму да и тут же закрываю окно, после чего довольно грубо и невежливо прерываю. А теперь ты меня послушай, леший. Я очень хочу тебе помочь и берусь за твоё задание, но сейчас мы должны уносить отсюда ноги и как можно быстрее. Я что-то чувствую. Погано очень на душе. Сюда кто-то или что-то идёт, и я этого боюсь, да так, что волосы на загривке дыбом встают. Поэтому давай мы с тобой сейчас припустим в сторону острога. А по дороге ты мне расскажешь, в чём суть твоего задания. Леший некоторое время задумчиво смотрел на меня, пожёвывая губами, после чего выдал: "Добро воин, раз чуешь, что нужно уходить, уходи, но без меня". Мне тут ничего не угрожает. Я ведь лесной дух, забыл. Это моя топь. Ты уверен? Очень уж у меня предчувствия нехорошие. Если боги позволят, приходи ко мне в любое время. А сейчас смотри щитник. Внимательно смотри, а после разворачивайся и уходи. Уходи так скоро, как только можешь, потому что скоро это место станет смертельной ловушкой для любого, кто сунется сюда до восхода солнца. Он отодвинулся от меня и сел на свой пень. И вдруг я увидел, что леший это вовсе никакой не леший, а передо мной возвышается корявый пень с потрескавшейся корой, только несколько увеличившийся в размерах. Мой знакомый моментально врос в него, раз и его нет. Стало жутковато. А я, памятуя о его словах, развернулся и припустил подальше с этого болота. А уже когда взошёл на гать, вдруг услышал громкий чавкающий звук, словно нечто огромное вырывалось из глубины трясины, причём в нескольких местах одновременно. По спине побежали мурашки, и я ещё прибавил ходу. Оборачиваться не хотелось. Пока я шёл по дороге, пробираясь из густевших сумерек в сторону острога по северной гати, мои мрачные предчувствия меня чуточку отпустили. Я уже начал подумывать о том, что возможно зря навёл паники у Лешева. Не зря. Я почувствовал это, когда уже были отчётливо видны огни факелов стражников на воротах. Меня пробил такой мороз вдоль позвоночника, что кожа на затылке съело, а метка на левой ладони, оставленная наболдашником посоха волхва, не беспокоившая меня в течение дня, запульсировала и вспыхнула жаром. Я замер прямо там, где стоял, опустившись на колени в куст на краю гати, накинув на голову капюшон и укрывшись полами плаща. Кустов таких тут хватало, местность была порядком запущена. Некоторое время было тихо, а потом из леса справа на дорогу огромным прыжком бесшумно выскочила гибкая и мускулистая тварь. Она стояла от меня менее чем в 10 метрах, но очевидно не чуяла, не видела и не слышала меня. Я всеми силами пытался рассмотреть, что же такое стоит передо мной. Тут из-за рваных туч буквально на секунду выскочил тонкий щербатый полумесяц. Уж лучше бы не выскакивал. Я успел мельком рассмотреть стоящее передо мной чудовище, уродливый череп с треугольным костяным наростом на лбу, а еще рот, набитый множеством до неприличия огромных асимметричных клыков, и когти на изогнутых конечностях такого размера, Что можно слона на лоскутки распустить, не то что человека. Я затаил дыхание и прижмурил веки, чтобы даже взглядом себя не выдать. Тварь покрутила головой, шумно втягивая воздух, после мощно оттолкнулась от земли и скрылась в лесу, оставив после себя на земле пятно густой смрадной вони. Метка смотрящих спасла мою шкуру от кардинальных правок. Надо будет поблагодарить Пана Моряза его утренний дар. Хотя нужно отметить, что интуиция моя работала всё же эффективнее. Я ещё около минуты сидел в кустах, переводя дух, пока не понял, что оставаться тут очень опасно, и быстренько, стараясь не производить лишнего шума, припустил в сторону освещённых факелами ворот.